Римма. Каналы можно было не переключать. По всем крутили одно, везде с похожим зачином. Страшная бойня случилась на юго-востоке Москвы. И дальше телевизионщики соревновались, кто больше чернухи успел снять. Показывали центр реабилитации, оплетенный желтой лентой. Тела в черных мешках укладывают в скорую, рыдает рыженькая Ксюша. Страшно бледный мужчина повторяет «Он был там! Мой сын был там!» Мне потребовалось минут пятнадцать, чтобы из мозаики охов и гневных слов вычленить главное. Стрелял подросток. Искать укрытие не стал. Расположился на верхушке забора почти с комфортом. Липа, что росла рядом, стала удобной подпоркой под спину. Сделать успел одиннадцать выстрелов. Восемь попали в цель. Трое пациентов убиты... Еще трое ранены. Преподаватель ИЗО, американец Ричард Саймон, получил две пули, но его жизнь вне опасности. Последнюю пулю, когда понял, что его бегут брать, стрелок пустил себе в лоб. Личность убийцы пока не установили, но лицо показали. Совсем юный, губы сжаты в мертвой и все равно издевательской улыбке. Журналисты показательно гневались. Почему во дворе центра не имелось видеонаблюдения? Почему никто не пришел учителю на помощь? Почему полиция на месте преступления появилась только через пять минут? Лично я считала, все могло кончиться и хуже. От безоружного дедушки-охранника под пулями толку все равно никакого. Подростков могла быть целая шайка, и пять минут для полицейской машины – отличный показатель. А вот юнца-убийцу понять никак не могла. Да, молодые иногда творят зло. Стреляют в царя, в соперника. Приходят в школу убивать учителя за двойку или одноклассников за издевки. В подобных случаях хотя бы как-то можно убийц оправдать. Но что за низость стрелять по беззащитным больным? Я словно зомби. На ощупь прошла к холодильнику водки. Обжечь горло, остановить дрожь в пальцах. Но спиртного в моей аккуратной студии, увы, не оказалось. Я залпом выпила бутылку ледяного сока и снова начала дрожать. Зазвонил телефон. Опять Федор. Я залепетала полную глупость. Такой кошмар, мне ужасно жаль. А Ярик, Ярик, в порядке? Ярик дома, глухо отозвался старший брат. Он не ходит на занятия. Ждет Ольгу. Передайте ему. Письмо уже у меня. Завтра будет у вас торопливо похвасталась я. «Вы нашли Ольгу?» — равнодушно отозвался Федор. «Да». «И куда она сбежала?» «К жениху, Георгию Климко. «Я абсолютно забыла о том, что не надо выдавать лишнюю информацию». Дорофеев-старший больше ничего спрашивать и не стал. Пробормотал. «Извините, что вам надоедаю, но меня реально накрыло, а поговорить не с кем. Ярик не поймет, мать не в духе. Это быдло. Шестнадцать лет ему, десятый класс». Я таких, как он, учу винт делать. Винт — элемент паркура. Телефон запищал, прорывался еще один абонент. Я скосила глаза на определитель. Ольга. Она сегодня дала мне свой псковский мобильный номер. Этот звонок может быть важным, а разнюнившийся мачо пусть сам справляется с нервами. «Федор, мир не всегда справедлив», — строго сказала я. «Простите, у меня звонок по второй линии». Похоже, мастер паркура ждал от меня других слов. Буркнул обиженно. «Ладно, не буду отвлекать». А я нажала на прием и выкрикнула. «Да, Оля!» «Вот сейчас я истерику получу. Дай Боже!» Однако, в отличие от явно потерянного Федора, балерина говорила почти спокойно. «Римма, вы знаете?» «Конечно». «А новости внимательно смотрели?» «Ну, я просто переключала каналы. Найдите в интернете канал М8. Прямо сейчас». Я чрезвычайно удивилась ее выдержке, ее просьбе. Однако многолетний стаж секретаря пошел мне на пользу. Когда человек приказывает, как сейчас Ольга, я никогда не спрашиваю, а зачем это надо. Но просто молча и быстро исполняю. «Одну секунду». Я перевела мобильник на громкую связь, вышла на сайт канала, открыла рубрику «Происшествие». Номером один, разумеется, шла бойня в столичном доме инвалидов. Нашла. Что конкретно смотреть?» Там сюжет на половиной минуты. Прокрутите на пару минут вперед. Что видите? Журналистка стоит у фасада, возмущается, что охраннику центра 76 лет. Ждите, сейчас дадут общий план. Там народ толпится у заградительной ленты. Видите? Да, остановите. Сделала. Теперь смотрите внимательно. Справа в первом ряду две колоритные дамы в спецодежде. Нашли? Да. А за их спинами парень в бейсболке. Поймали? Ну, или мужчина, а может, старик? Да, почти не разглядеть. Но у него родинка под нижней губой. И подбородок круглый, как у девчонки. Я его узнала. Помните, я вам рассказывала сегодня? Это он мне угрожал в главном театре. Я прищурилась на размытый контур. Пробормотала, ну, здесь вообще почти ничего не разобрать. У меня память на лица хорошая. Это он. Сто процентов. «Он вам угрожал. И он сейчас здесь? Значит, этот человек может быть связан с убийцей?» «Догадался Штирлиц». В ее голосе прозвучала насмешка. «Вы многолики», — парировал я. «Какая уверенность в себе! А еще недавно тряслись от страха. Беда в другом. Я ведь еще что-то знаю». «Очень важное», — вздохнула балерина. «В голове вертится, а вспомнить не могу». «Из какой хотя бы оперы? Вроде, мне кажется, я и этого парня, кто стрелял, видела раньше. Но где? При каких обстоятельствах? Тут полный провал». «Тогда расскажите мне, что помните. Про того, кто вам угрожал. Внешность, возраст, одежда, манеры». «Ну, ему лет двадцать пять. Может, и тридцать. Он явно следит за собой. Очень ухожен. Стрижка, ногти идеальны, Дорогие часы, хороший костюм». Насколько хороший, перебил я, не на заказ сшит, но бренд. Босс или Бриони. Мужчины в главном театре часто такими забитыми выглядят. Жены их ходили и с собой притащили. Но этот очень уверенно держался. Не сомневаюсь, что сидел в партере. А внешность? Волосы русые, глаза серые, нос прямой. Две родинки, одна под нижней губой, вторая на правой щеке. Вы очень много запомнили, уважительно заметил я. «Хорошо бы вам этого типа официально опознать. Ведь запросто именно он мог отправить подростка на бойню, а сам болтался неподалеку, контролировал, как исполняют его приказ. Но уж нет!» — резко отозвалась Ольга. «Я этого делать не буду. Сыта по горло. Скажите им сами». Полиция не принимает показания с чужих слов. Балерина нервно хохотнула. «Пусть тогда попробует меня поймать. Но сразу предупреждаю. Мы с Георгием завтра утром уедем». «Очень далеко». Она сбавила храбрый тон и жалобно прошептала. «Я стараюсь держаться, вы видите. Но мне настолько страшно. Я вообще больше не могу жить в этой стране. К счастью, Гоша меня понимает». «Олечка», — пророкотал фоном мужской голос, — «ты с кем говоришь?» Э, «С мамой, Гош. Я сейчас», — крикнула она испуганным голосом. «Все, пока, мамулечка», — и сбросила звонок. Я в отчаянии упала на кровать. «Вот это я влипла!» Семейное незначительное дело обратилось в трагедию. Мне, конечно, никто не поручал и не поручит расследовать расстрел инвалидов, но остаться в стороне я никак не могла. Пашеньке бы позвонить, но времени почти одиннадцать. В Индии, если он на самом деле там отдыхает, глубокая ночь. Да и что Паша скажет? Велит как можно быстрее вернуться домой, отдать заказчику письмо и предоставить расследование полиции». Но вместо того, чтобы немедленно начать абстрагироваться от чужой беды, я запустила фоторедактор и максимально увеличила фотографию парня в бейсболке. Потом перекинула ее на планшет, включила программу распознавания лиц. Кепка бросала тень почти до подбородка, глаз не разглядеть, нижняя часть лица размыта. Родинка и девчачий подбородок тоже мне приметы». Обычный поиск результата, разумеется, не дал. Но, по счастью, скромный секретарь Римма давно строила честолюбивые планы и тратила зарплату не только на лаки для ногтей. Одним из моих последних приобретений была программа Трассир Фейс Recognition, из Из-за дорогостоящей покупки мне пришлось отдыхать в Кисловодске вместо Бали. Зато сейчас я ликовала. Глядя на строчку, найдено одно совпадение. Фотография, представленная ниже, явно была сделана на светской вечеринке. У стенда с логотипами спонсоров расположились две девушки с очень гламурными, противно правильными лицами, а между ними по кошачьи улыбался тот самый тип. Подпись гласила «Светские дамы Лиля и Лика Поморские, а также Филипп Далматов, Сомелье». Я разделила экран надвое, поставила рядом гражданина в кепке и холеного Сомелье. На первый взгляд ничего общего. Один – алкаш из Кузьминок, второй – житель центра из и гламурных тусовок. Но моя программа стоила, как самолет, и никогда не ошибалась. К тому же у гражданина Долматова имелась и вторая родинка. На правой щеке. Точно, как сказала Ольга. «Неужели знаток хороших вин состоит в экстремистской организации?» «И это тот человек, кто направлял, вдохновлял и контролировал подростка?» «Нет, не стыковка. Если в серый кардинал, он ни за что не будет подставляться, сыпать угрозами в театре». Впрочем, я сразу придумала вариант проще и гораздо реальней. Филипп, хотя и тусовщик, но живет, допустим, где-то здесь, в Кузьминках. Часто проходит или проезжает мимо центра реабилитации. Больные люди выхоленного сомелье раздражают. Потому и сорвался, когда они ему еще и в главном театре попались. А сейчас Долматов здесь. Да, тоже, потому что местный. Пришел поглазеть, что случилось. Позлорадствовать. Как использовать Ольгину информацию и надо ли кому-то ее озвучивать вообще, я тоже не понимала. Мой маленький женский мозг, который пребывал в напряжении почти весь день, наконец не выдержал. Внезапно накатила головная боль, да настолько сильная, что хотелось долбануться с разгону в стену и разом прекратить все мучения. Анальгина с собой я никогда не возила, и сейчас в аптеку тоже решила не бежать. Тем более, что вряд ли здесь, в Просковичах, есть круглосуточные. Выпила еще одну бутылочку ледяного сока. Потом приняла волевое решение. Выключила все гаджеты, открыла окно, сунула голову под подушку и начала упорно считать слонов. Была почти уверена, не поможет. Но на сто ком то сама не поняла, как заснула. Разбудила меня вспышка света, не слишком яркая. Я открыла глаза, снова закрыла. Немного подремала, но полноценно заснуть не смогла. Сбросила сухо подушку. В комнате темно. На часах половина шестого утра в глазах отчаянно щиплет. Я скосила глаза на телефон. Он подмигивал зеленым глазом. Пропущенный звонок, смс-ка или сообщение на WhatsApp. Звонок, и вибрацию я отключила, но огонек мерцает всегда. «Дьявол, вас раздери!» — пробормотала я. И открыла послание. Оно было от Ольги девушка явно торопилась ни единого знака препинания то же место пять тридцать утра обязательно будь мне не звони часы показывали пять тридцать три я упала обратно на подушки, застонала укрылась с головой а потом резко вскочила и начала одеваться.